Часть первая. Царевич второй свежести. Двигательное и речевое возбуждение, бредовые интерпретации, случай по-видимому сложный, шизофрении надполагать, а тут ещё алкоголизм. Болгаков. Глава первая. Переворот медведихи. Первая жена от бога, вторая от человека третье от дьявола сомнительная народная мудрость, которая однако частенько подтверждается. Керет Петром до января 1676 года на престоле Московии сидел законный монарх, второй царь из династии Романовых, Алексей Михайлович. Он скончался в 1676 году с 29 на 30 число января. С субботы на воскресенье в четыре часа ночи. На сорок седьмом году от рождения, благословив на царство старшего сына Фёдора. Люди помирают и в более раннем возрасте, но как будто ничего не предвещало его смерти. Царь был здоров, активен, бодр, ничем серьёзно не болел. Придворных медиков его смерть удивила. По России поползла волна слухов об отравлении. Брак царя с Марией Ильиничной Новославовской продолжался с 1648 до 1669 года. От Новославовской Алексей Михайлович имел пять сыновей и шесть дочерей: Евдакию, Марфу, Софью, Екатерину и Марию. Но мальчики как-то не жили в этой семье. Старшие сыновья Дмитрий и Алексей умерли при жизни родителей. В марте 1669 года умерла Мария Ильинична. За ней последовал Саревич Семён. К 22 января 1672 года, ко дню, в который Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной, дочери капитана из Смоленска, живы были двое его сыновей: Фёдор 1661 года рождения и Иван. 1666 года. Как бы ни было почетно для девицы из рода Нарышкиных выйти замуж за пожилого царя, но детям из этого брака царствовать заведомо не было суждено. От второй жены Алексей Михайлович имел дочерей Наталью и Феодору. А будущий царь Петр Алексеевич родился в 1672 году. От пожилого, 43-летнего тогда Алексея Михайловича и Наталье Кирилловне Нарышкиной. Ей исполнился уже 21 год. Немало по понятиям 17-го столетия. 26 января 1676 года царем московского государства стал Федор Алексеевич Романов. Старший сын прежнего царя, 15 лет. Не первый раз на престол всходил малолетний царь. 17-летним венчался на царство Михаил. Двенадцатилетнем Алексее, но первый раз узошёл на престол царь до такой степени интеллектуальный. Желая видеть после себя Фёдора, царственный отец позаботился о его образовании. Его учителем стал один из ведущих русских учёных того времени Семён Полоцкий. Учитель царя Семён Полоцкий и его ученик Сильвестр Медведев вели подготовку к открытию первого русского университета. Фёдор свободно знал польский, латынь, древнегреческие языки, читал в подлиннике античных авторов. Он хорошо знал религиозную литературу, сочинения отцов в церкви, увлекался музыкой, особенно певческим искусством, и сам сочинил несколько духовных песнопений. Даже на фоне своего отца и деда, людей очень неглупых и образованных, он производил впечатление ярко выраженного интеллектуала. Одно из его излюбленных занятий состояло в том, что он собирал художников всякого мастерства и рукоделия. Платил им приличное жалование, наблюдал за их работой и вёл с ними долгие беседы. Фёдор Алексеевич позаботился о наследнике. 11 июля 1681 года у него с женой Агафьей Семёновной Грушецкой родился сын Илья. Но 14 июля умерла родами царица Агафья и через шесть дней умер сам Илья. 14 февраля 1682 года, ровно через семь месяцев после смерти Агафьи, царь Фёдор женился на Марфе Матвеевне Апраксиной. Детей от этого брака не было. 27 апреля 1682 года царь Фёдор умер, а 21-м году жизнь. Считается, что он был болезненным и хилым. Причины смерти считались естественными. Несмотря на молодость царя, и сложилась странная, неоднозначная ситуация. Провозгласить царицей старшую дочь Алексея Михайловича Софью, 1658 года рождения, способности её ни у кого не вызывали сомнения. Но женщины на троне в Москве никогда не сидели, то есть в других странах были, в том числе и несколько базилис в Византийской империи. Но в России правящих цариц пока не было. И совершенно непонятно, как это реагирует на такое нововство при славоутии народной массы. Монархия не самый худший в мире политический строй, но очень уж монархия уязвима. Всего-то две ранние смерти отца и сына в апреле 1682 года поставили Москвию на грань между усобицей, гражданской войны и вообще страшно сказать чего, чуть ли не новой смуты. Кланы Милославских и Нарышкиных сцепились в беспощадной войне. Князь Хаванский со стрелецким войском поднял восстание. Хаванщина затопила Москву. В подавлении Хаванщины и наведении порядка главную роль сыграла Софья Алексеевна. Установившийся в 1682 году порядок оказался непрочным и странным. На престол возвели сразу двух царей. Ивана от Милославской 1666 года рождения и Петра от Нарышкиной 1672 года рождения. Над обоими царями стояла правительница София. Не царь и не царица, но правительница с неопределенным сроком пребывания в этой должности, с непрописанными границами власти. Возлюбленный Софьи Алексеевны Василий Васильевич Голицын В 1682, 1689 годах формально стоял во главе разных правительственных учреждений, фактически был примерно тем, кем является в наши дни премьер-министр. Софья и первый царь Иван жили в Московском Кремле, Пётр и верхушка клана Нарышкиных в Преображенском. До 1682 года у Петра не было ни единого шанса стать царём. Теперь он появился этот шанс. Тем более, что его мать, Наталья Кирилловна, была крайне честолюбива, активно и средства достижения цели использовала совершенно любые. Кличку ей дали соответствующую Медведиха. Ходил упорный слух, что именно она отравила сначала Алексея Михайловича, а потом и Фёдора Алексеевича. Слух никогда не был доказан. Но очень уж вовремя они оба умерли, расчищая путь к трону для Петра. Называя вещи своими именами, Пётр I стал царём случайно, после ранних смертей нескольких своих родственников. И вследствие этих смертей конец многовластия. Рано ли поздно, половина той ситуация в стране должна была взорваться. И произошло это в августе 1689 года. Сторонники Софьи обвиняли Медведюху в том, что она подослала убийц к Софье. Пойманы были трое негодяев с ножами, шатавшихся по Кремлю. Под пыткой эти трое показали, что их подослала Наталья Кирилловна с заданием убить Софью и Василия Голицына. Нарышкины, разумеется, отрицали свою причастность, если даже причастность и была. Доказать ее очень трудно. Странная эта история. Вдруг посреди Кремля оказываются трое бродяг с ножами за голенищем. Во время стрелецкого бунта Хованщины 1682 года в Кремле кого только не носило. Но теперь-то ведь никакого мятежа и бунта нет. Кремль – резиденция правительства, первого царя и правительницы. На воротах стоят вооруженные стрельцы, И кого попало не пропустят. Откуда же трой бродяг? Может, постарались агенты на Рышкиных, то ли подкупленные люди, то ли тайные сторонники. Очень возможно, но не менее возможно и другое, что сами убийцы от начала до конца подложные и сторонники Софьи нашли их посреди Кремля ровно потому, что сами туда провели. Сам факт, что были такие, шатались по Кремлю, Доказывает мало что. Ну, может, и готовили эти людишки человекоубийство. Может, хотели прирезать и Софью, а потом можно было очень дорого сбыть её голову на Рышкином. Но очень может быть, никакого отношения к этим людям Наталья Кирилловна и в самом деле не имела. Не доказано ведь совершенно ничего. Никак не прослежены их связи. А сами пойманные вскоре исчезают. Может быть, конечно, что исчезли они вовсе не для современников, а для нас с вами. Просто одна часть документов известна, а другие пропали, не дошли до нас, и нам неизвестны. В изучении истории такие вещи происходят на каждом шагу. Что поделать? Но если пойманные гуляющие люди и впрямь исчезли без следа, это очень и очень подозрительно. В этом случае, похоже, что сторонники Софи пытались слепить дело. А когда не получилось, не потянулось однозначное, для всех очевидное ниточко к нарышкиным, поспешили спрятать концы в воду. Не обязательно всё должно было кончиться для бродяг плачевно. Совершенно не могу исключить вариант, что где-нибудь в Белгороде или Курске объявился в скорый странный человек с поясом, набитым золотыми, и, если не болтал лишнего, постепенно вышел и в купцы. Они сами сознались. Тоже недоказательно, потому что мало ли какие фантастические вещи показывают люди под пытками. Скажем, несчастные ведьмы у немецких инквизиторов давали такие показания, что только диву даёшься. И на шабушах они летали, и с дьяволом в совокуплялись, и народ ураганы, наводнения организовывали. Одним словом, крайне тёмная история. А через несколько дней Происходит ещё одна, не менее тёмная. Прибегает в Преображенское некий человек с криком, что мол там в кустах сидят вооружённые люди, хотят извести царя. По другим сведениям, прибежал не человек неизвестный, а стрелец из караула. Мол, остальные караульщики бьются с зломысленниками. Давайте подмогу, спасайте царя. Эта история ещё темнее первой потому что этих-то злоумышленников вообще никто в глаза не видел. Сидели мол в кустах, ждали царя. Почему именно царя? Кто сказал, что вообще кого-то ждали? И были ли они вообще эти загадочные люди, под вечер засевшие в кустах. История заслонными от Софьи убийцами важна потому, что стала с пусковым механизмом для важных исторических событий. Дело в том, Что Пётр, только что вернувшийся из немецкой слободы, кукуя и завалившийся спать, смертельно перепугался этих загадочных убийц. В одной рубашке, с перекошенным лицом, кинулся Пётр бежать, спасаться куда глаза глядят, издавая дикие вопли, судорожно дёргая лицом и всем телом. Еле взобрался он на лошадь, и бедное животное рвануло под обезумевшим седаком. Пётр прискакал в Троице-Сергиеву лавру, под защиту могучих стен отдался на волю монахов во святый отцы спасайте меня убивают судя по всему он и правда был невероятно перепуган впрочем и потом множество раз в ситуации малейшей опасности будет повторяться эта реакция истерика эпилептический припадок сдавленные вопли паническое бегство куда глаза глядят уже утром в троицу приезжает денщик петра Александром Меншиков привозит милому другу партки и какую-никакую одежду. Пётрвейс вскакал буквально в нательной рубашке и два прикрывшись. Пётр отказывается выйти из-под защиты колоссальных стен монастыря-крепости, и весь его двор из села Преображенское перемещается именно сюда. По всей стране звучит призыв ко всему дворянству, ко всем государственным чиновникам, к армии собираться сюда к Троице-Сергиевой лавре. Нарышкины призывают собирать дворянское ополчение, двигаться всей силой против изменников, пытавшихся убить второго царя. Ситуация гражданской войны. Разумеется, Софью от своего имени и от имени первого царя тоже созывают дворянское ополчение. Всем идти в Москву, в Кремль, звучит её грозный приказ. Что не выдержали нервы у Петра, очевидно. Кто спорит? Но ну очень уж похоже не у него одного. У обоих сторон попросту не выдержали нервы. Дело в том, что незадолго до того Петра женили на Евдокию Пухиной. По тогдашним русским обычаям женатый парень становился взрослым. Женившись, наследник престол получал право сесть на престол. Первый царь Иван Слобоумен значит царствовать второму царю. Вот и не выдержали нервы и у Софии, и у сторонников Петра. В конце августа 1689 года страна оказывается в ситуации пока холодной, без пальбы, но и совершенно реальной войны, гражданской и династической. Два правительства в стране, одно в Москве, другое в Троице-Сергиевой лавре. И каждая требует лояльности от каждого сколько-нибудь заметного в стране человека. Требует явиться конным, людным и оружным. Изъявить свою лояльность и высказаться в пользу именно этого правительства. Страна выбирает на Рыжкиных. Со всей огромной страны медленно, но неуклонно течет ручеек в Троице-Сергиеву Лавру. Из Москвы, из лагеря Софьи. Что точь такой же ручеёк вплоть до последних, казалось бы, на сто рядов проверенных людей. Разумеется, множество людей выбирают лавру не потому, что в чём-то убеждены, что-то считают или на кого-то полагаются. 90% дворян, не говоря о рядовых солдатах и стрельцах, руководствуются не соображениями о судьбах России, а собственными эгоистическими стремлениями, страхами и расчётами. А очень часто и прямыми приказами благодетелей, начальников и сюзеренов. Но и выбор, несомненно, есть. Уже хотя бы выбор тех, кто полномочен приказать этим 90% или убедить их в чем-то. Расчет на милости, если на Рыжкина победят. Но ведь и Милославские не поскупятся для тех, кто посадит Софью на трон. Прямой подкуп. Но никаких невероятных богатств. Никаких возможностей раздавать придворные чины у Нарышкиных нет, или вернее, их не больше, чем у политических конкурентов. Они не богаче Мелославских и их сторонников. Да и сам прецедент на престол с их стороны и всё-таки более неказистый. Второй царь, а вовсе не первый и не правитель. Почему же страна всё-таки выбирает Нарышкиных? Одна причина проста. Это полусофия. Представим себе, что на её месте была бы не дочь царя Алексея Михайловича, а сын. Скажем, ну тот же Василий. Пусть даже не наделённый всеми талантами и достоинствами Василия Галицына, но и не дурачок, не ничтожество, не трус. Скажем, нечто среднее статистическое. Этокий человек средних талантов и способностей. Как основатель династии Михаил, например. Или тем более человек с теми же не заурядными способностями, что сама Софья, но только мужчина. Странно, что эта мысль до сих пор не приходила в голову нашим историкам. Она ведь вообще-то элементарна. Но все, кого я спрашивал, как по их мнению, а что если бы на троне милославских сидела бы на престоле не Софья Алексеевна, а сын? Назовём его хотя бы Василий Алексеевич. И пусть тех же летят В 1689 году Софье был 31 год. Иван Алексеевич болезненный и неумный, головой скорбный. Это, конечно, не знамя, но если бы знамя всё-таки у Милославских имелось бы, и все, о кем я обсуждал такую возможность, эти надушные, в этом случае у Петра не было бы ни одного шанса. Ни единого. Вот и получается что страна готова была признать женщину правительницей по мере привыкания к ситуации и правищей царицей. Но именно что не выбрать, а признать, раз уж сложилась такая ситуация. Россия готова была смириться с положением вещей. Раз уж нет лучшего претендента, согласиться с тем, что женщина сидит на престоле по старому доброму принципу: на безрыбии и рак рыба. А вот выбрать женщину в цари, взять на себя ответственность за то, что она будет сидеть на престоле, отдать ей власть, к этому России ещё совершенно не была готова. Но это только одна и очень может быть далеко не основная причина. Допускаю, что это прозвучит невероятно, даже дико. Но похоже, власть досталась Петру именно потому, что и он лично и Нарышкины они создавали собой самый кондовый политический застой. Все знают, что Софья Галицын это реформы, это движение, а Пётр это стоящая за ним медведиха с её кланом людей неидейных, умственно не крупных, совсем не рвущихся что-то делать. В самом Петре ничто абсолютно не позволяло разглядеть будущего преобразователя. Да, к этому времени у Петра уже было 2 или 3 тысячи потёржных войск. Но ведь полки наземного строя, офицеры и иностранцы, команды на голландском и немецком, вполне иностранный вид армейских соединений к тому времени вовсе не были в России чем-то необычным, чем-то вызывающим удивление и интерес. В Преображенском и Семёновском полках вовсе не было чего-то выдадно отличавшего их, составляющего выделить из всех остальных полков и наземного строя. А ведь вся русская армия с 1680 года состояла из регулярных полков с европейской выучкой. Какие-то европейские вещи, которые любил Пётр, учение у европейцев. Во-первых, ну кто в России знал, чему и у кого учится Пётр? И кого это интересовало? Во-вторых, не было у Петра никакого такого европейского учения. То есть и глобусы ему показывали, и всяческие приборы, и карты но показывали не больше, чем должны были показать любому русскому принцу, да к тому же не из числа основных наследников. Фёдора, первого наследника престола, учили несравненно серьёзнее и куда более по-европейски. Трубка во рту, пьянки в Кукуй-Слободе, дружба с Францем Лефортом и другими иноземцами. Но это ведь уж никак не говорит о программе преобразований а свидетельствует разве что о готовности перенимать худшие стороны жизни европейцев. В самом же приятном случае говорит всё это о метущейся юности, стремящейся всё на свете попробовать, во всякой гадости хоть немного, да поучаствовать, хотя бы из любопытства. В худшем случае буйство Петра свидетельствует о его развращенной и грубой натуре. Но уж никак все эти поступки не свидетельствуют, о желании что-то в стране менять по существу. К тому же, 17-летний Петр никогда не высказывал своей приверженности к преобразованиям, не говорил о желании разрушить старину. Позже ему будут приписывать ненависть к боярству, к византийщине, к стармосковской старине. Но все это чистой воды выдумки, потому что сам Петр никогда ничего подобного не говорил. По существу дела, он вообще ни о чем серьезном никогда не говорил ничем определённым не интересовался, никаких проектов не строил. Василий Голисон мог кого-то пугать или привлекать своими масштабными программами, но вот у Петра-то их как раз нет и в помине. В определённой степени для захвата власти это даже и хорошо. С одной стороны, не привлекает Пётр активных людей, преобразователей, дельцов, а с другой, как раз не отпугнёт людей пассивных, не склонных куда-то мчаться вектов всегда большинство, и судя по выбору, который делает Россия, большинство её правит в условиях как раз важнее не отпугивать перспективы и реформы. Приходится сделать вывод, что сторонников европеизации в России 1689 года немного, причём спокойный вариант изменений без скидывания на ДБ возможен в основном тогда, когда у государственного кормила стоят люди прешедшей к власти законом путём, но и без прямых выборов. Например, те же законные наследники престола и считаться с ними приходится, и в то же время, как бы стоят они у власти помимо воли каждого отдельного человека. Если потребуют они эти законные монархи участия в реформах и изменения образа жизни, что ж, придётся подчиниться но не выбирать же самому по доброй воле то, что делать в любом случае будешь из-под палки, морщась и проклиная всё на свете. Как только Россия смогла выбрать, она выбрала лагерь, меньший связанный с преобразованием страны. В лавре, когда в неё уже начали съезжаться бояре и дворяне, мать и патриарх специально уговаривали Петра вести себя так, как от него ждут. Ходить тихими шагами, говорить скромно и кротко побольше проводить времени в церкви, обо всем спрашивать мнения старших. А с третьей стороны, кто сказал, что приезжая в Троице Сергий в Улавру, россияне выбирали Петра. Петра и видно не было, и слышно. Но бегал такой-то по Преображенскому и Семеновскому, играл в войнушку, безобразничал в кукуе. Ну и что? Кто знал Петра? Кто с ним говорил? Кто считал его серьезным фактором политики? А никто. Знали не его, а мать, Наталью Кирилловну, Медведиху. Знали ее брата, Льва Кирилловича, их дальнего родственника Никиту Встрешнева. Знали патриарха. Знали Федора Юрьевича Ромодановского, который хорошо относился к Петру. Вот эти люди были в политике важны. Именно они шли к власти. Они и вели переговоры, обещали места, расставляли альянсы уговаривали и запугивали. Эта коалиция, клан Нарышкиных, и получила власть в конечном счёте. До самой своей смерти 25 января 1694 года Наталья Кирилловна Нарышкина не то что не передала Петру всей полноты власти, она и близко не подпускала его к принятию сколько-нибудь важных решений. Более того, есть серьёзные основания полагать, что именно она развивала в Петре самые дурные наклонности к пьянству, к разврату, к безумствам разного рода, лишь бы он занимался потешными, войной, любовницами, приятелями, субботыльниками, флотом, женой, чем угодно. Впрочем, с женой она его тоже умело и целенаправленно ссорило, и тоже с понятной целью, чтобы сын не имел тыла в собственной семье, не мог бы начать с ней серьезную войну. Впрочем, куда уж ему. Так что к власти шел никак не лично Петр. А позиция Натальи Кирилловны была хорошо известна в России. Никаких перемен. Позиция странноватая для воспитанницы видного западника Матвеева, для дочери капитана в полку иноземного строя. Но что тут поделать? Да, вот такая позиция. При ней, скажем так... В первые годы правления Петра до смерти матери никакие перемены в управлении страной и не происходили. Уж, конечно, не были никак не реализованы планы Преобразований Василия Голицына. Даже то немногое, что успели сделать Фёдор и Софья, уничтожилось. Фёдор и Софья с Голицыным придавали огромное значение справедливости, правосудию, прекращению злоимства и взяточничество чиновников. Они старались платить должностным лицам побольше, чтобы они были нечувствительны к предложениям хотя бы мелких взяток. Я обрели бы чувство собственного достоинства. Теперь уже установилось, по словам князя Бориса Куракина, правление весьма непорядочное, с доимством великое и кражи государственные, судейской неправдой и прочие безобразия. Всё зависело от клана Нарышкиных, где заправляли несколько человек. Первой, разумеется, была Наталья Кирилловна. По словам все того же Курагина, править была не капабель, от французского не способна, ума малого. Самый умный из ее конфидентов, князь Борис Голицын, был человек неглупый и хорошо образованный, но пил непрестанно и, руководя Казанским дворцом, совершенно разорил по Волжье. Лев Кириллович Нарышкин, родной брат царицы, Человек ему казался не злобным, не подлым, и даже не сводил счёта с милославскими за прежние унижения. Человек взбалмошный, недалёкий и пьяный. Он делал много добра самым случайным людям, без резону, без безарии, своим гумором. Никакими государственными делами он себя не прославил. Никому не был особенно нужен. И кличку ему дали Кот Кирилович. Свойник обоих царей по бабушке. Тикон Стрешнев тоже оценивается Цукаракиным как человек недалёкий, но лукавый и злой, и великий нежелатель добра кому угодно. Клан Лопухиных так и не выдвинул ярких лидеров или представителей, так и остался в истории слепым пятном с надписью Лопухины. Был их человек до 30 людей злых, скупых, ябедников, умов самых низких, так что нарыскины Господа самого низкого и боггого вышлячества, самая жалкая клика, или, чтоб было поприличнее, эта компашка и пришла к власти. Она теснила даже боярскую думу от принятия любых решений, и первые аристократы Московии остались без всякого права иры и консилии, или в палате токмо были спектаклями. Служилое и приказное общество было вполне под стать пришедшей к власти клике. Эту публику и чистить не пришлось. Достаточно было снять внешнее давление. Страх опалы, рожаловня, наказания. Судить об этом обществе можно хотя бы по запискам Акольничева, Крылябужского, наблюдателя и даже участника многих дел в те годы. В этих записках длинной вереницей проходят самые разные лица: от бояр Окольничих до обычных приказных диаков, осудимых за самые разнообразные Скорее, пожалуй, за довольно однообразные преступления: жену убийство, оскорбление девичий чести, подделку документов, неистовые слова про государя, непристойную брань во дворце, за кражу золотых монет с помощью тихона-стрешнева. Самое яркое преступление совершил, пожалуй, князь Лабанов Ростовский, который на Троицкой дороге разбоем отбил царскую казну. Зачем ему, владельцу нескольких сотен крестьянских дворов, было это нужно? История умалчивает. За разбойное нападение князь бил кнутом. И тем не менее, через 6 лет в Кажуховском походе он уже упомянут как капитан Преображенского полка. По справедливому замечанию Ключевского, в этом придворном обществе напрасно искать деление на партию старую и новую, консервативную и прогрессивную боролись с дикими инстинктами нравы, а не идеи и направления. Возникает естественный вопрос: почему же всё, что делали Фёдор, потом Софья и Галицын, так обрушилось? Тем более, так легко и так мгновенно обрушилось. Что поделать? Москва оставалась очень молодым, примитивным государством, где всё очень непрочно неустойчива уже из-за отсутствия устоявшихся традиций государственной жизни, где всё легко разрушить, потому что вся эта государность держится на преданности буквально нескольким людям и на трудовых усилиях буквально нескольких человек. Невероятно узок круг всех, кто может в Москве вообще принимать хоть какие-то решения. Несколько десятков, а силы сотни человек определяют жизнь десятков тысяч. Все лично знают всех. Все отношения патриархальны и просты. Под этой пирамидой и в ней её миллионы людей живут практически вне государства. То есть они помогают ему, участвуют в его делах, но не регулярно, и для них может быть важнее жизни их семьи и общины, чем московского государства. Если устраняются верхние несколько человек, возглавлявших класс на пирамиду, вполне могут пойти на смарку их усилия что-то перестроить, изменить или улучшить. Потому что остальные служилые десятки тысяч честно исполнят приказ, но сами они вовсе не несут в себе тех идей, которые вынашивают верхушечные несколько сотен. Царь и его приближенные заставляют не брать взяток, не тянуть с делами и вообще вести себя прилично? Приказные будут фиалону старательно выполнять монаршую волю. Тем более, что и честным приказным быть всё же лучше, чем вылететь со службы, а то и угодить под следствие. Нету сил и царя и приближённых. Их самих тоже нет. Тут же сотдяков и тысяч подьячников начинают воровать в двойне и в тройне, вознаграждая самих себя за воздержание времён Софии Галицна. А это, в свою очередь, отражается на жизни уже десятков тысяч людей, почитая всего служивого сословия. Знала ли Россия обо всем этом, когда ехала не в Москву к Софье, а в Троице Сергиеву Лавру к Нарышкиным? Ну, конечно же, знала. А если и не могла выразить словами, то чувствовала, понимала не словесно, а на уровне эмоций. Да и как можно было всего этого не знать? Ну, вот он и сделанный выбор. А как же заговор? Да. А как же загадочные мужики в кустах, от которых ускакал перепуганный Пётр? А их так и не нашли этих мужиков. И совершенно непонятно, были ли они вообще или нет. Все трое бродяг, пойманные посреди Кремля, те точно были, их видели многие люди. А вот затаившихся убийц, юного Петра, посланных врагами, чтобы лишить Россию её трепетной надежды. Этих уже не видел абсолютно никто, кроме принёсшего весть, мол, затаились и ждут. И возникает уже совершенно нешуточный вопрос: а были ли они вообще эти невидимые никому посланцы из Софии? Тут возможно несколько предположений. Первое покушение было, но по каким-то причинам не удалось, и преступники, обнаруженные караулом, убежали. Вряд ли Софья была столь благородна, что уж и не допускала мысли о подосланных к братцу убийцах. Но почему они тогда не воспользовались его отлучкой в Кукуе? Ведь Пётр как раз вернулся из Кукуе, очень незадолго до того, как к нему вбежали, рассказали о поджидающих убийцах. Ездил он чаще всего один или с очень небольшим числом людей. Если уж устраивать покушение, трудно найти лучшее время и случай а знали о поездках в Кукуй многие, и вычислить маршруты не было никакой сложности. Можно, конечно, пуститься в художественную литературу, рассказать историю позанятнее, как прогрессивные стрельцы получили реакционное задание убить Петра, но оказались не в силах лишить Россию ее опоры и надежды. Они специально показали себя караулу, чтобы и задание провалить как бы нечаянно, и всеми любимого прогрессивного монарха уберечь. Но если не ударяться в такого рода психологические бредни, в общем, реально маловероятный вариант. Второе. Караул столкнулся с какими-то бродягами или разбойниками. Но эти бродяги или разбойники не имели никакого отношения к Софии и никакого задания убить Петра отродясь не получали. Такой вариант уже более вероятен. По крайней мере, его можно рассматривать всерьёз. Очень возможно, что так оно и было. Третье. Наталья Кирилловна сама организовала крики об убийцах, о столкновении патруля с вооружёнными и затаившимися. Зачем? Тут имеет право на жизнь как минимум две версии. Одна чтобы попугать сына, заставить больше думать о своей безопасности. Ездив в кукуй с вооружённой компанией, а не вдвоём с Меншиковым или даже вообще одному. Если так, последствия её воспитательного ухода оказались много сильнее ожидаемых. Вторая версия, что Медведева как раз очень хорошо просчитала все возможные последствия своего ухода и получила как раз то, чего хотела. Действительно, ведь ситуация созрела. Пётр женат, Передать ему власть уже можно, и пора расчищать дорогу к трону. Как расчищать? Лучше всего провокацией, потому что попросту собрать свою армию и напасть на войска Софии это очень уж сомнительный поступок. Он и нравственно ущербный, а ведь правителю нужна хотя бы тень права, чтобы он мог спокойно наслаждаться властью. Он и политически ущербный, сомнительный. Такой поступок очень легко может обернуться как раз тем, что дворянское полчение примет сторону обижной Софьи. Тогда воинское сословие России внесёт удар не по Софье, а как раз по Петру и Наталье Кирилловне. Организовать дело так, чтобы кончить всё одним мгновенным ударом, а если не получится одним, а как быть потом, когда Пётр вас сядет на ещё тёплый после Софьи трон? Нет, нет. Правителю нужно основание стать правителем. Нужна хотя бы тень права, прочиющая на его державе. В общем, самое лучшее это не планировать военную операцию, да и не женское это занятие. Лучше планировать как раз хитрую интригу, чтобы это Софья напала бы первой или на худой конец, напала бы в этой игре нервов, в постоянном ожидании каждым участником событий какой-нибудь гадости очень легко могли поверить буквально в любую самую примитивную подначку, а не то, что в убийцы, притаившихся за околицей. Убийства как раз ждали чуть не каждый день. И уж, конечно, не было ничего проще напугать до полусмерти ни вполне вменяемого, ни варизированного до предела Петра, как раз в нужный момент и как раз в нужную меру. Новая система власти. Отправив ссылку Софье и Василию Галицину, на Рышкины и не подумали даже пальцем тронуть первого царя Ивана. Во-первых, если Софья излу мушляла против Петра, хотела пролить родную кровь, то уж никак не хотела этого Ивану. Если бы её возвели на него на престолну, никто всё равно не поверил, потому что был Иван человек, может быть, слабоумный, но во всяком случае, добрый и спокойный и много раз уговаривал мириться обоих, и Петра, и Софью, как будто в них самих было дело. Да и не был он никому помехой. Добрый и глупый царь, тихо сидевший себе на троне досидевший и кротко подписывавший все, что ему только не подсовывали. Помер Иван очень рано, чуть не дотянув до 30, осенью 1696 года. До самой его смерти оба царя на официальных церемониях Сидели рядом на специально сделанном двойном троне. К Ивану иностранные дипломаты даже обращались к первому, как к старшему, более главному царю. Пётр жаловался, что у братца Ваньки из носу воняет и что он дурак несует ветный, но на ружь церемонию не мог. Он кротко высиживал, если не получалось сбежать. А главное, братец вовсе не мешал ему править. Мешала собственная мама а как она померла и не стало никаких препон для юной деятельной натуры. Иван даже не очень понимал, что делает брат, а уж воспрепятствовать поступкам Петра ему бы и в голову не пришло. Так с осени 1696 года Петр I Алексеевич оказался единственным царем Московии. Не потому, что он готовился к династической войне и сумел ее выиграть, а потому, что был знаменем победившего клана. Он был сыном монарха этого клана и очень, может быть, отравительницей его брата. Не потому, что готовился к царствованию, и уж, конечно, не потому, что намеревался провести какие-то реформы. Шанс стать царём у Петра I появился после смерти его отца и старшего брата. Шанс реализовался вследствие хитрой интриги матери. Он сделался царём как знамя неизменности и консервациизма. Прямым следствием его прихода к власти стало правление Серова и Воротава клана на Рышкинах. Развал сделал ново его предшественниками. Называя вещь своими именами, Пётр I, младший сын Алексея Михайловича Романова, случайно сделался русским царём, и в этом смысле случайной судьбой Москвы и всей России. Зададимся вопросом: кто же оказался этим царём? Человек с какой подготовкой и с какими личными качествами? Ведь теперь от личных качеств его, неограниченного монарха, зависело невероятно многое.